Глава вторая. Я смотрела в глаза незнакомца и терялась во взгляде. Карие глаза словно мёд утягивали в свой плен. Золотистые искорки, словно теплые лучики солнца согревали, и я невольно улыбнулась парню. Что опять наделал твой Григорьев?» Острый локоть Лиды больно задел ребро. Мне откуда знать? Я его зам, а не секретарь и не личный помощник возмутилась, потирая место удара. Почему ты в таком виде? Нина перегородила незнакомца, и мне пришлось сосредоточиться на коллегах. Крепатура, созналась в Надежде, что они переключатся на законную мотательницу нервов нашего начальства. А мне бы еще разочек посмотреть на нашего случайного попутчика, а то кроме взгляда я ничего и не запомнила. Чем ты таким занималась? кором спросили девчонки. Даже молчавшая до этого момента Алина присоединилась к Нине и Лиде. Я тяжело вздохнула. Делиться своим досугом не хотелось, но ведь если промолчать, еще хуже будет. Воображение у девочек хорошее и опасное, а еще наверняка распущёное. Уже к концу рабочего дня мне припишут страстный роман, и хорошо если с одним мужиком, а не двумя. Вчера ходила на первый урок танцев, не рассчитала силы и не так уж я плохо и выгляжу. К тому же, новое начальство только в понедельник явится. Ловко перевела тему на несчастного, и в мечтах сотрудниц уже глубоко женатого на них миллионера. Стройный вздох, полный романтических грез, стал мне ответом. Девочки, а как вы думаете, какой он? Красивый? Нина, улыбаясь, прижала руки к груди. «Сексуальный и харизматичный!» — мечтательно предложила Лида. От хищной улыбки на ее лице мне даже стало немного жаль мужчину. Он мой, коротко заявила Алина и тут же приказала, так что руки и слюни не распускать. «Я пас, он весь ваш. Успела откреститься от всеобщего балагана, пока не открылись дверцы лифта. А вот рассмотреть незнакомца не удалось. Мой взгляд успел лишь скользнуть по стройной фигуре. Парень был одет просто и почти так же нелепо, как и я: джинсы, тонкий свитер и дутая жилетка. Половину лица было не рассмотреть из-за большой, но явно ухоженной бороды. Волосы скрывала вязаная шапка. Какой-то хипстер, хотя для них незнакомец был слишком хорошо сложон. Широкие плечи, явно накачанные руки. Такому дай в руки топор и настоящий дровосек. Так, ты что-то знаешь? Он гей? Извращенец какой-то? Лида подхватила меня за локоть и потащила в сторону своего рабочего места. А мне ведь нужно в свое крыло. Лида возмутилась я. Мой кабинет в другой стороне, и я ничего не знаю. Только секретарь Палыча обладала бульдожьей хваткой и отпускать меня не собиралась. Во-первых, сейчас туда явится Лиля. Оно тебе надо? Я замотала головой. Такое счастье никому не надо, и Григорию тоже, но выбора у мужика не было. Если верить слухам, поэтому и гуляет он и направо, и налево, и по диагонали. Во-вторых, Палыч просил тебя вызвать с самого утра еще вчера. Так что, отвечай, что знаешь об объекте? Ничего не знаю. Тогда почему забраковала? Потому что, Лида, не смешиваю личную жизнь и работу, почти выкрикнула я. Достала ей богу, что весь мир на этом миллионере клином сошелся. Неужели мужиков, кроме него, нет? Да и вообще, Знаем мы эти романы служебные. Вначале все как в кино: цветы, ухаживания, совместные обеды, ужины, командировки, а затем, как в жизни. Жениться не обещал, нам было хорошо, теперь планы изменились. Хорошо, если с работы не уволят. Но все равно коллектив-то за спиной не один месяц кости перемывать станет. В общем, не для меня все это. Ну и дура. Один раз миллионера Ахмуриш и всю жизнь в шоколаде. Лида открыла приемную своим ключом и пропустила меня вперед. Я невольно покачала головой, все еще переваривая жизненную позицию нашей первой красавицы офиса. Угу, в шоколаде. Как же. Но, впрочем, это не моя печаль. А зачем я пала чуды еще с утра и пораньше? Ответить на этот вопрос Лидочка не успела, потому что дверь открылась и к нам присоединились мужчины. Пока еще главный директор фирмы Эдуард Павлович и незнакомец из лифта. Он-то что здесь забыл? Наши дизайнеры, как и курьеры, размещались на следующем этаже. Парень улыбался, глядя на мою растерянность, и во мне росла уверенность, что Я очень сильно ошиблась на его счёт. Никакой он не курьер и не дизайнер. Яров Константин Вениаминович сам представился мужчина, смотря исключительно мне в глаза. Вот гад. Я почти влюбилась в парня из лифта, а он, оказывается, миллионер. И как ему не стыдно?